Глава 68. Когда По вернулся в Шап-Вэллс, уже близился вечер. Он забрал почту, пожелал спокойной ночи Флин и Брэдшоу и с трудом забрался на свой квадроцикл, чувствуя себя совершенно выжатым. Он не знал, сколько допросов ему еще придется выдержать, так что попросил Викторию пока присматривать за Эдгаром. Он решил забрать Спаниэля утром, а завтра они вместе с Флинн и Брэдшоу решили отправиться поесть карри. И он подумал, хорошо бы и Викторию пригласить в качестве благодарности. Прошло шесть часов, прежде чем сотрудник прокуратуры подтвердил, что признание Китона неопровержимо. Ричард Блоксвич никогда не встречался с мужчиной на фото. Их разделяло слишком много ступеней иерархии. Но Брэдшоу легко преодолела их с помощью программного обеспечения для обработки фотографий. И ни По, ни старший инспектор Стивенс прямо не сказали о том, что Блоксвич с ним общался. Они просто предположили такую возможность, а дальше Китон уже додумал сам. Это сработало, он во всем признался. Китон рассказал, как убил Леса Мориса. Все произошло так, как и подозревал По он перенес лестницу с неподвижного кольца на нижнюю часть люка. У Морриса не было возможности выбраться. Китон вернулся через три месяца, чтобы бросить его труп в химический туалет. Он рассказал им, как убил свою жену, чтобы спасти звезду Мишлен, и как убил Элизабет, когда она нашла улики на его ноутбуке. Как с помощью водяной бани запечатал ее расчлененный труп, прежде чем отнести его и все остальное в то же помещение бункера, где уже лежало тело Морриса. Еще немного крови он спрятал для того, чтобы подставить Джефферсона Блэка. Остальное соответствовало тому, что они услышали от Хлои Блоксвич и Флик Джейкман. Он завербовал Джейкман, когда находился в больничном крыле, после чего сам ранил себя ножом, чтобы у него было немного времени спланировать дальнейшие действия. Тюремные служащие обязаны были оставлять врачей и пациентов одних за пределами больниц из-за проблем с конфиденциальностью. Китон признался, что Джейкман не знала о Хлое, запертой в бункере, и принесла на место преступления бензин, чтобы уничтожить доказательства ее пребывания там. Она понятия не имела, что будет сжигать трупы. Флик Джейкман и Хлои Блоксвич предстояло отсидеть свой срок. Еще две жизни, разрушенные Китоном. Китону должны были предъявить обвинения в убийстве жены Илеса Мориса, а также в покушении на убийство Хлои Блоксвич. Он уже подал досрочное признание вины в убийстве Элизабет. Его ожидал редкий пожизненный приговор. без права на условно-досрочное освобождение. По спросил, пытался ли Китон подставить его, потому что его отец отказался продать ему свою собственность в Кендале. Китон понятия не имел, о чем он говорит, и По рад был этому совпадению. Китон выбрал его только по той причине, что ему нужно было кого-то выбрать, и именно По не позволил себе обмануть. Прежде чем покинуть Карлайл, По пожал руки Риггу и Гэмблу. Эти мужчины выдержали все испытания не ради него, ради Элизабет, Лесса и Лорен. Правосудие свершилось слишком поздно, но все-таки оно свершилось. По дороге по М6 Поп позвонил Джефферсону Блэку и сообщил ему новости. «Может быть, — подумал он, — бывшему десантнику станет немного легче двигаться дальше, когда он узнает, что случилось с Элизабет. Правда, он в этом сомневался» но больше ничего не мог сделать для человека, невольно раскрывшего дело. Въехав на вершину холма, По увидел свою ферму и резко затормозил. В окнах горел свет. Не во всех, но в некоторых. Кто-то вломился в его дом. С Викторией он сегодня уже встречался, с Флин и Брэдшоу расстался только что. Больше знакомых в этих краях у него не было. Он посмотрел в бинокль, Но никакого движения не увидел. Осторожно подъехал к дому. Припарковался на своем обычном месте и слез с квадроцикла. Движения по-прежнему не было. Заметив документ в пластиковом файле, приклеенный к его двери, По его и прочитал адрес. Адресантом был совет, и, скорее всего, соответствующий документ был и среди его писем. Пластиковый файл он разорвал зубами. Это был официальный приказ вернуть имущество в то состояние, в котором он его приобрел. Сучьи твари. Виктория была права. Его выселяли. Просмотрев почту, он увидел письмо в конверте из манильской бумаги. На лицевой стороне было напечатано имя По. Это письмо кто-то принес непосредственно в отель. По открыл его. Это была заявка на рассмотрение разрешения на строительство зданий в национальном парке Лейк-Дистрикт. Перевернув ее, По прочитал сообщение. «Катись нахер, По!» Внизу стояла подпись, буква «У». «Уордл, мстительный засранец, почуял проблему По, как чует крыса упавшую какашку». Но это не объясняло, кто был в его доме. По толкнул дверь... Подождал, пока глаза привыкнут к темноте. На диване спал мужчина. Этого не могло быть, верно? Он присмотрелся внимательнее. Так оно и было. До чего же он, бедный, постарел. Поразительно. Повключил включил свет, и мужчина сразу проснулся и начал щуриться. «Ты меня испугал», — сказал он. По прошел мимо, открыл холодильник, битком набитый фруктами и бутылками воды, и криво ухмыльнулся. Брэдшу по-прежнему пыталась его перевоспитать. Достал две бутылки пива, снял крышки, одну протянул старику. — Думаю, нам нужно поговорить, Вашингтон, — сказал тот, отхлебнув глоток. — Завтра, папа. Остановил его По. Мы обо всем поговорим завтра. Конец книги. Текст читал Роман Волков.